Глава четвёртая. Ох и помотала жизнь простого вологодского мужика Савелия Прохорова. Двенадцать лет назад жребий пал на него и попал Савелий по рекрутскому набору из своей северной деревеньки на жаркий юг империи, в пехотный полк на зово-моздокской укрепленной линии. Служил честно, пулем не кланялся, но и вперед не лез. Самое безопасное место он уж где? В серединке, и от командирского Батога далеко, и черкесский кинжал не близко. Часто говаривал он своим однополчанам. К тому же жук он оказался преизрядный. Нет-нет, да и получалось, что и табачку у Савелия в кисете было побольше, и каши в котелке понаваристе, чем у товарищей. Трофеями он разжевался иногда такими, что в пору не то что унтеру, а даже и офицерам. Но никогда и никто не мог его ни в чем обвинить. С товарищами делился исправно, воровать не воровал. Вот купил, а кто не пьет, но не больше, чем другие — Просто был он весь такой оборотистый. Обнаружилась, правда, и у него слабина. И нашел он через эту слабину приключения, а именно женщины. Охочен был даба, уж вы меня простите, до чрезвычайности. Вот буквально ни одной юбки не пропускал. И как-то раз приглянулась ему одна казачка, ладная такая, все при ней, к тому же вдова, что важно — Савелий мужчина был с понятиями, но чужих жёнок рот не разевал и незамужних девок не портил. Но оказались у этой вдовушки два братца, с которыми у Савелия сразу не сложилось. Сватали они ее к своему товарищу, и какой-то мутный солдатик был им совершенно без надобности. Слово за слово, и был Савелий бит. А потом, так как вторым его достоинством являлось упорство, еще раз. На третий раз, видя, что этот мужик никак не уймется, решили казаки его проучить обухом по голове и вывезли бесчувственного Савелия в степь. Мол, очнется тут один, глядишь и поумнеет. Очнуться-то он очнулся, но не сам. А от того, что полили на него сверху водичкой самые настоящие черкесы. Резать его не стали, какой с мёртвого толк, а взяли и продали его. Да не куда-нибудь, а в Туреччину. И сменил Савелий ружьё солдатское на весло турецкое. На Шебеке его султанского величества, чтоб все у него отсохло и весь его горем стал ему без надобности, всегда требовались гребцы, А Савелий, хоть и не отличался богатырским телосложением, но выносливости имел просто немеренно. Если бы грибцов выпускали с Шебеки, то Савелий мог бы сказать, что он попутешествовал по Средиземноморью. Турция, Египет, Палестина, Ливия и Алжир. Много где побывал он, да ничего и не видел. Грибная палуба, она же везде одинаковая, неважно, где корабль стоит, хоть в столице блистательной порты, хоть в зачуханной палестинской бухте, хоть в пиратском Алжире. Там, в Алжире, посадили на скамью рядом с Савелием изнеможденного человека и сказали Греби, мол, кефир за двоих, за себя и за эту падаль». Хотел было Савелий возмутиться, но увидел крест православный, на груди у этого человека выжженный. Открыл рот и промолчал. Хоть и плохеньким он был православным, но все же был. Человек тот не умер и на второй день тоже стал грести по мере сил. Так обрел Савелий друга верного, серба Стефана Милковича. Был Стефан, как и Савелий, человек служивый. Службу нёс у самого кесаря австрийского в Уланах венгерских. Попал он в плен к туркам и через свой буйный нрав очутился на скамье рядом с Савелием. Так и пропали две души православные в плену Басурманском, да не то готовил для них Господь. Натолкнулась шибека рядом с Морбельей на судно торговое, королю Испании принадлежавшее, да и загорелись глаза у капитана Шебеки. Только оказалось-то судно непростое, ловушкой для пиратов оно оказалось. Едва только турки пристали к нему, как трюм открылся, и посыпались из него на палубу солдаты испанские, и загорелся бой. Солдаты из испанцев, конечно, не самые лучшие, а турки и того хуже. Перебили их испанцы, а невольников освободили. Оказались Савелий со Стефаном в славном городе Кадис. До России матушки далеко, жить как-то надо, и завербовались оба в матросы, на судно торговое, в новый свет уходившее. Так и оказались они сначала на Кубе, а потом и во Флориде испанской. А вот во Флориде улыбнулась друзьям удача. Встретились они с греком Дукасом и стали уже у него матросами. Хозяином он был щедрым, опять же православный, да и в Сент-Августине Флоридском колония греческая большая оказалась, даже с церковью и священником. А то, что Дукас контрабандой зарабатывал, так кто не без греха? «Да, братец, помотал тебя по свету, ничего не скажешь», — покачал я головой, когда Савелий рассказал мне свою историю. Разговор шел на русском, и Барри порядочно удивился — Мой верный коммердинер никак не ожидал, что его хозяин еще и русским владеет. Но ничего, дружок, у тебя впереди еще множество удивлений. В письме к Дукасу я написал ему, что мне требуется достаточно большой дом за городом, обязательно с несколькими хозяйственными постройками. Как это ни странно, он не нашел нужного мне строения, поэтому поступил необычно». Ушлый грек купил на свое имя большой участок к западу от города и построил там все необходимое, включая два домика для прислуги. Один для семьи Барри, второй для Тома. Что ж, так даже лучше. Получилось чуть дороже, но зато с гарантией. Господский дом я разделил на две части. В одной разместились я и Селия. Девушка медленно шла на поправку, но была еще слишком слаба. Вторую приспособили под школу. Я собирался стать видной фигурой в этом мире, и мне требовались грамотные помощники. В этой школе я продолжил обучать Барри-младшего, дочку Тома и с десяток греческих подростков по посмышлённее. В это время подростки трудились наравне со взрослыми, поэтому моя школа не имела аналогов в мире. Я стал платить родителям моих учеников за то, что учил их детей. Естественно, под гарантией того, что потом они будут работать на меня. Деньги я платил не очень большие, но все таки 50 долларов в месяц я на стипендии ученикам тратил. И для подростков, и для их родителей все это оказалось бешеной мотивацией, и знания ребята просто проглатывали. В больших сараях разместились мастерские — стеклодувная, портняжная и плотницкая. Чуть дальше на отшибе мы поставили кузницу, работать там стали соплеменники Дукаса. Кроме того, еще в трех сараях поменьше будут лаборатории медицинская, оружейная и резиновая. До появления первых резиновых плащей, знаменитых макинтошей, еще больше 20 лет, а значит, у меня есть отличный шанс заработать много денег. Тем более, я знаю узкие места каучука. На жаре он становится липким, а на морозе твердым. В той истории, что я знаю, эта проблема будет решена в 1839 году, когда американский химик Чарльз Гудьер откроет процесс вулканизации. Простите, Чарльз, не будет у вас приоритета в этом. Мне очень нужны деньги, да и резиновые изделия мне тоже нужны. Резина стала моим приоритетным проектом, и уже 10 сентября я достиг удовлетворительного результата. Пропитав резиновый плащ, получил первый в мире непромокаемый всепогодный дождевик. Перспективы у этого товара огромные, так что вместо макинтоши мир, вероятно, узнает флоридские плащи. Помимо одежды, моя резиновая лаборатория начала изготавливать еще целый спектр изделий. Жгуты, колеса, обитые резиной, ласты и плавательные маски. Они поначалу не получались. Том долго не мог получить стекло нужной прозрачности. Что-то у него не заладилось с местным песком. Но он эту проблему решил. Как-то сам собой в Сент-Августине у меня образовался целый производственный центр, что немного скорректировало мои планы. Изначально-то я хотел обосноваться на Кубе. Впрочем, подумав, я решил, что так даже лучше. Пусть у меня будет два центра влияния. Так сказать, диверсифицируем риски. 1 октября Дукас ушел с грузом дождевиков на Кубу. Как раз приближался сезон дождей, и я рассчитывал на хорошую прибыль. Маски для плавания я пока решил попридержать. «В то место, где я собирался сорвать большой куш, люди, конечно, почти не заглядывают, но лучше перестраховаться. Вернуться ушлый грек должен через месяц. Есть у него, помимо моих, еще и собственные дела на Кубе. Ромы и сигары сами себя не купят». За всеми этими делами я и не заметил, что буквально погряз в рутине. На медицинские и оружейные эксперименты банально стало не хватать времени — Поэтому я волевым усилием разделил ответственность между моими людьми. Барри стал отвечать за организационную часть, Том за производственную. Еще чуть-чуть подумав, я скинул часть нагрузки в школе на Барри-младшего и Розу. Они уже поднаторели в науках и вполне могли меня кое-где заменить. Освободившееся время я потратил на динамит и медицину. Нитроглицерин я получил достаточно быстро, а вот с пропиткой им кизельгура возникли сложности. Никак не получалось добиться стабильности. Одно и то же количество взрывчатки поначалу взрывалось по-разному. Это было очень странно и опасно. Поэтому я стал разбираться и начал с самого простого. С ревизией используемого оборудования. Собственно, на этом я и закончил. Проблема оказалась элементарной, а именно в погрешности весов. Когда я стал ее учитывать, все получилось. Взрывчатка стала стабильной. В медицинских исследованиях я тоже очень сильно продвинулся. На самом деле все, что я собирался внедрить, было достаточно просто. Никакой промышленной революции мне не требовалось. Кетгут хирургические нитки для швов из коровьих кишок — известен еще с античности. Вся проблема с ним заключалась в отсутствии стерильности и вследствие этого в заражении ран. Но у меня уже получились неплохие резиновые прокладки. А значит что? Правильно, я собрал примитивный, но работающий автоклав. Не с первого раза, конечно, но собрал. Это позволило стерилизовать шовный материал. Охранил я его в спирте. Вторым шагом стал веселящий газ или закись азота. Этот газ уже изобретен и даже сделано предположение о его потенциальных анестезирующих свойствах для облегчения боли во время операции. Я точно знал, что это работает. Ну и третьим шагом стал морфин. Опиум продается свободно, так что с ним проблем вообще не возникло. Примитивные шприцы и иглы к ним Том сделал еще в Нью-Джерси. Во Флориде они были дополнены резиновыми частями, получились уродливые, но эффективные изделия. Все это привело к тому, что скромное поместье во Флориде стало наиболее продвинутым медицинским центром в мире — и я мог делать настоящие операции с хорошими шансами для больных». 1 ноября произошло сразу два знаменательных события. Во-первых, с Кубы вернулся Дукас. За дождевики он выручил аж 400 долларов, неплохо для партии из двух сотен штук. Что важнее, он заключил контракт на ещё 2000 штук и даже получил за них аванс в 1000 долларов. Мое предприятие становилось очень выгодным. Ну а во-вторых, Я, наконец, снял шины, со сломанных ног сели, и девушка стала ходить. Сначала со сделанными мной костылями, а еще через неделю и без них. Вследствие этого в моей жизни наступили еще кое-какие перемены. Прекрасно, Том, просто прекрасно. Такими темпами мы изготовим эти дождевики раньше срока. Барри, знаешь что, съезди-ка ты завтра в город к грекам и поговори с их священником, как его, с отцом Михаилом, да? О чем, мистер Гамильтон? «Нам будут нужны еще люди. Как видишь, дела идут хорошо, и нужно расширять производство». «Я никак не пойму, сэр. Почему у нас работают только греки? Ни одного испанца я тут не вижу». «Понимаешь ли, друг мой?» Я достал сигару из сигарного ящика, раскурил ее и выпустил парочку колец. «Греки, как и мы, тут чужие. Живут преимущественно своей общиной и с местными особо не общаются. Это мне выгодно. Я совершенно не хочу, чтобы тут появились соглядатые местных властей». «А они тут появятся, стоит только нам начать брать на работу местных. Поэтому только греки». «Понятно, сэр. Возможно, вы и правы». «Думаю, на сегодня мы закончили. До завтра, господа». Барри и Том кивнули мне и вышли из кабинета. Я чуть-чуть еще посидел, наслаждаясь сигарой с рюмкой хереса, а затем потушил свечи и пошел к себе в спальню. День выдался достаточно насыщенным. Я порядком устал и лег в кровать. Во всем доме было темно. Внезапно я услышал, как дверь моей спальни открылась, и кто-то зашёл, остановившись у входа. «Кто там?» — спросил я. «Это я. Селия». Чертыхнувшись про себя, я хотел зажечь свечи, но девушка не дала мне этого сделать. Она подошла к кровати и буквально впилась в мои губы поцелуем. Так моя бывшая пациентка заняла очень важное место в моей жизни. Что характерно, каким-то образом о случившемся очень быстро узнали сначала Луиза и миссис усаливан а затем и их мужья. Но никакого осуждения с их стороны не последовало. Наоборот, как будто так и нужно. Получив динамит, я приступил ко второму этапу моего оружейного плана. Полые металлические ядра, купленные в Нью-Джерси, порядком запылились. Пришла пора стряхнуть с них пыль и заняться их начинкой. Результат превзошел все ожидания. Получившиеся бомбы обладали чудовищной по нынешним временам разрушительной силой. все таки динамит — это продукт современной эпохи, нежели черный порох. С насыщением пороха парами нитроглицерина тоже все получилось. Пару раз я, конечно, чуть было не взорвал и себя, и лабораторию, но все обошлось. И мы приступили к испытанию орудий с новыми боеприпасами. «Вот что, Савелий, дай-ка я сам. Моя задумка. И если пушка, не дай бог, рванёт...» «Отвечать за это должен тоже я». «Как прикажете, барин», — сказал Савелий и отошел от заряженной новым порохом и новым ядром пушки. Затея на самом деле опасная. Реальный прирост мощности взрывчатого вещества я же не знал. Так, прикинул на пальцах. Выдержит ли пушка, тоже непонятно. По идее, должна, но кто знает, как она сделана. Попадется внутренний изъян типа полости, и привет. Для стрельбы с использованием пороха он не критичен, А моя смесь может пушку просто разорвать. Так, хватит. Отставить подобные мысли. Все хорошо будет. Фитиль я сделал длинный, а Воси пронесёт. Глубокий вдох и вперед. Я поджёг фитиль, поднес его к затравному отверстию пушки, отвернулся и закрыл уши руками. И все равно. Звук был такой силы, что я оглох. Пушка выдержала. Как сказали мне мои люди, она чуть ли не подпрыгнула и откатилась, ну, очень далеко. Результат выстрела произвел на всех очень большое впечатление. Мало того, что дальность выстрела составила не милю, как при использовании обычного пороха, а почти две, так еще и начиненное динамитом ядро взорвалось совершенно потрясающим образом. Еще одним неожиданным, но приятным бонусом стало то, что ствол орудия нужно будет банить намного меньше времени. Из-за большей мощности моего улучшенного пороха в стволе осталось намного меньше продуктов сгорания. Ствол банально был чище. Ну что ж, все получилось наилучшим образом. Орудие у меня есть, пиратов теперь можно не опасаться. Маски и ласты готовы. Как только дука свернется, можно будет отправляться ловить рыбку в мутный. На самом деле нет. В воде. Грек на своей шхуне опять ушел на Кубу и снова на месяц. От этого рейса я ожидал хороших денег — 4000 долларов с продажи дождевиков. И мой торговый агент повез еще одну новинку — резиновые сапоги. Думаю, что и на них будет спрос. У меня же было еще одно дело во Флориде. Пока наступила пауза в выполнении моих планов, можно потратить время с пользой и найти племя отца Селии. По её рассказам, их земли в центральной части Флориды. Это, конечно, опасно, но познакомиться с сородичами Ациолы мне очень хотелось. Это же практически мечта детства. Решено. Завтра я в сопровождении десятка моих наиболее крепких людей отправляюсь в путешествие. Селия и Гектор с Эхилесом идут со мной. Без девушки это в принципе бесполезная авантюра, а парням пришла пора попробовать себя в настоящем деле.